Часть четвертая. Сгоревший дом. В воскресенье возле магазина убили бывшего таксиста, два года назад перебравшегося в поселок из Молдавии. Его убили не у ближнего магазина, который у станции и который каждый день работает, а у дальнего, рядом с домом отдыха имени 12-го съезда комсомола. В дальний магазин поселковые редко ходят, потому что продавщица работает как бог на душу положит. У нее только отдыхающие толкутся. Им выпивка нужна, сигареты и колоды карт. Бывшего таксиста застрелили из нагана. Пуля попала в грудь и прошла выше сердца. Если бы сразу в больницу попал, может быть, и выжил. Но его обнаружили только утром. Таксист был парень молодой, но уже обрюший. На скорой помощи приехали одни фельдшерицы... Труп, таскать, было некому. Два дня в поселке только и говорили что об убийстве. А в среду вечером, то есть вчера, когда Петр Иванович Глазов искал теплый свитер и нашел его на верхней полке старинного платяного шкафа с зеркалом во всю стенку, ему на голову свалился ноган, спрятанный под вещами, потирая голову. Глазов уселся на раскладной деревянный стул из тех шести, что привез в соседние станции и стал разглядывать наган. Шишка казалась ему самой малой из неприятностей, связанных с находкой. Это был обычный револьвер Тульского завода с потемневшей от времени рукояткой. Покрутил барабан, трех патронов не хватало. Услышав голос жены, Петр Глазов засунул револьвер в канман брюк, который сразу поползли вниз. Или брюки, или револьвер надо было держать рукой. Тогда он опять завернул револьвер-свитер, через заднее крыльцо вышел на участок и направился к сараю. Участок у него был большой. Глазов и стражилов поселка. Получил участок задолго до войны и тогда же с помощью отца-плотника построил двухэтажный дом. В нем выросло уже третье поколение семейства. Валентин Михайлович Рожков не захотел тесниться вместе со всеми, и обосновался в сарае, вытащил из него всякий ненужный хлам, покрасил суриком, обшил изнутри фанерой, провел свет. Когда приехал из Москвы, работу нашел в районной газете, где отчаянно не хватало кадров и хорошо образованный человек на вес золота. В сентябре темнеет рано. Оба окошка в сарае Рожков тщательно завесил, но из-под двери пробивалась полоска желтого света. Петр Глазов постучал и вошел. Рожков посмотрел на него с удивлением. Вечерами Петр Иванович его не беспокоил. После смерти Валентины он имеет право на самостоятельную жизнь. Глазов вытряхнул нога на дощатый стол. «Твой?» — спросил Глазов. Рожков ни минуты не колебался. «Мой. С фронта привез? Точно. Таксиста. Из твоего на убили?» Рожков как-то странно посмотрел на Глазова. «Пожалел его, что ли? Такую мразь пожалел!» «Преподаватель полное право имел его кончить. Ты-то об этом лучше всех знаешь?» И замолчал. Глазов посидел еще немного, пожелал Рожкову спокойной ночи и в дом пошел. «Такую мразь пожалел!» Звучали у него в ушах слова Рожкова. «Молдавский таксист появился два года назад» когда умерла лысая бабушка, своеобразная достопримечательность поселка. Волос на голове у нее совсем не осталось, парика она не носила, дети почему-то боялись лысую бабушку, называли ее колдуней, считали, что она может напустить неизлечимую болезнь. Зимой ее не было видно, а с весны до осени она неподвижно сидела на стуле возле самой речки, закутавшись в цветастую шерстяную кофту. Когда дети шли рвать кувшинки, лысую бабушку обходили за полкилометра. Дом у нее был одноэтажный, дощатый, очень сырой, а участок с каждым годом становился еще меньше, потому что речка подмывала берег. Когда лысая бабушка умерла, появился таксист, предъявил документы, что он наследник, и оформил дом и участок на себя. Его права на наследование вызывали сомнения, но возражать никто не стал, потому что охотников на бабушкину развалюху не нашлось, а принимать ее на баланс администрации тоже не хотелось. Таксист поставил двухэтажный кирпичный особнячок с теплым туалетом. На такую роскошь никто в поселке еще не раскошеливался. Но разливавшаяся весной речка мешала ему подъезжать к дому. Тогда таксист, чтобы заезжать к себе со всеми удобствами, прямо с дороги перенес забор, на два метра вглубь территории соседа, преподавателя железнодорожного техникума. Преподаватель, худой, нервный, с головой стриженный ежиком, побежал в районную администрацию жаловаться. Через месяц появилась комиссия, обследовал забор и убедилась, что таксист самоуправничает. Но преподаватель рано торжествовал победу. В день, когда он уехал в район, чтобы получить копию решения комиссии, Его дом сгорел. Когда пожарные добрались до поселка, спасать было нечего и некого. В доме сгорела жена преподавателя. Она болела тяжелой формой диабета, по полгода проводила в больнице. Накануне преподаватель забрал ее из больницы. Наглотавшись лекарств, она спала и не успела проснуться. Никто не сомневался, что дом поджег таксист. Но общественное мнение к делу не пришьешь — а свидетели где? Преподаватель похоронил жену и уехал. Новый дом на преподавательскую зарплату ему не поднять, и едва ли ему хотелось оставаться здесь, где так страшно погибла его жена. Словом, таксист стал ездить к себе прямо через опустевший участок соседа. С ним в поселке, конечно, никто не здоровался, а через три недели после этой истории его застрелили. Когда Глазов с женой ложились, возле станции раздались выстрелы. Петр Иванович резко присел на кровати, так что застонали все пружины. «Слышала?» — спросил он жену. «Стреляли». «Война давно закончилась, а ты никак с нее не вернешься», — пробормотала она, сладко зевая. «Мотоцикл заводят. Спи». Глазов слез с кровати и, босой не надевая тапочек, вышел на улицу. Постоял на крыльце, вглядываясь в темноту. У соседей слева голубым светилось окно. У соседей через дорогу визжала пила, они второй год строятся. Приятно постоять на крыльце. В доме тоже хорошо, но жарко от натопленной печки и немного отдает сыростью. У него остался единственный участок, где деревья сохранились. Все вокруг вырубили лес, расчищая место под огороды а Глазов не захотел. Конечно, у соседей теплее на участке, в доме сухо и урожай лучше. Зато на его участке столетние сосны, много ели и берез, воздух позавидуешь, и с дороги не видно, что на участке делается. Он спустился с крыльца, обошел вокруг дома. Весь день лило, как из ведра, и бак для воды переполнился. Листва забила согнутые из железа трубы, Подвешенной крыши, и дождь заливал оконные рамы. Белила кое-где пошли пузырями. Придется завтра брать самую длинную лестницу и чистить трубы. Внуку понравится. В кустах смородины что-то зашуршало. Ёжик, наверное, если они еще сохранились. Прошелестела электричка. Все это были знакомые звуки. Но что-то в этих местах изменилось. Когда дочка Валя была маленькой... Глазовы разрешали ей гулять по поселку весь день, просили только прийти днем пообедать, а вот внука Сережу одного не отпускают, и другие родители своих детей тоже. Мало кто из соседей избежал в последнее время крупных неприятностей, хуже всего тем, кто живет ближе к горелой роще. Местные давно облюбовали дома в поселке, но раньше тащили по мелочи. Глазов не мог забыть, как у него утащили с участка огромную бутыль с вишневой наливкой, которую он выставил доходить на солнце. Теперь крали всю, включая мебель. Вернувшись из города, куда ездили всем семейством, глазово не обнаружили дивана и двух кресел. Кто-то разбил окно и вытащил. Следов машины под окном не нашли, на руках унесли. Петр Глазов не сомневался, что любимый диванчик и удобные креслица недалеко уехали. Кто-то в горелой роще на них нежится. Кража еще не самое страшное. Старика-сторожа под Новый год чуть не убили. На него напали, а он ружья не хотел отдавать. Лупили его так, что в больницу пришлось отправить. Такие времена. Ограбили, да не избили. Спасибо, надо сказать. Когда горел дом преподавателя, Валя Глазова побежала его жену спасать. Вытащить не смогла а сама наглоталась углекислого газа, потеряла сознание, упала. Словом, ее тоже не спасли. Петр Иванович с женой несколько дней как в тумане провели. Петр Иванович думал, что не переживет смерти дочери. Но на этом свете его внук удержал, Сережа. Мальчик остался с бабушкой и дедушкой. Валя была замужем, но ребенок не от мужа. Руслан предложил его усыновить, Валя не захотела. Два месяца назад она ушла от мужа. С Дальнего Востока вернулась к родителям. И тут к ней приехал Валентин Рожков. Они собирались расписаться. Счастью, Рожкова не было предела. И вдруг все оборвалось. Валя даже не успела признаться Рожкову, что Сережа на самом деле его сын. Под утро Петр Иванович Глазов еще раз вышел на улицу. Ночь была холодной. Босые ноги обожгла изморозь. В этот предрассветный час поселок спал и не подавал признаков жизни. Преподаватель, лишившийся и жены, и дома, еще перед войной заказывал в районе очки толщиной слупу. И от армии его освободили, и оружие он никогда в руках не держал. Да и где бы он его взял. Так что он стрелять в таксиста не мог. А кто мог? Закапало... И Глазов повернул к дому, на крыльце тряхнул с брюк налипшую траву. Он знал, кто стрелял в таксиста. Глазов посмотрел в сторону сарая. Валентин Рожков, похоже, еще и не ложился. Под дверью сарая также пробивалась полоска желтого цвета, поблекшая с проблесками утра.